Ложный союз. Лизандро Лейте ходил подавленный все пятнадцать дней, то есть как раз в то время, когда состоялись три последних собрания Академии после похорон полковника Сампайо Переры. В этот вечер, придя домой, он уже не выглядел столь угнетенным. Дона Мариусе всегда угадывала переменным настроении мужа. «Как дела? Ты уже не хмуришься?» Невероятная вещь. Если бы мне рассказали, я бы не поверил. Но у меня есть конкретные доказательства. Те же лица, которые выдвинули кандидатуру генерала Шайка Портелы, стараются теперь похоронить ее. Я узнал потрясающие вещи. На этот раз самый активный Эвандро называет генерала только линией Мажино. Такое прозвище дал ему Агналдо. Он поделился с ней подробностями, двусмысленными фразами, легко вырванными признаниями, случайно оброненными словами, замеченными перешептываниями. «А ты что ты будешь делать? Поддерживать генерала?» Толстое лицо юриста расплылось в широкой улыбке. «Я и не подумаю. Я присоединюсь к ним». Место в Верховном еще может попасть в наши руки в результате этих выборов. Если генерала не изберут, если он не наберет кворума, он поясняет. Если генерал не будет избран, то его Лизандра позиция еще более укрепится. Он снова сможет надеяться занять вакансию, которая откроется с уходом на пенсию министра Паймы. С одной стороны, соратники покойного полковника Сильные в правительстве будут довольны, как только Академия откажет оппозиционно настроенному генералу, противнику нового государства. Они не станут записывать Эвандро и Портелы провал кандидатуры генерала, а пропишут это ему Лизандра, который сообщит немедленно тем, с кем он действовал заодно в битве с сампайо начиная с военного министра, высшего военачальника, о своей огромной работе, проделанной с тем, чтобы воспрепятствовать избранию упорствующего врага режима. Он взял на себя эту задачу, чтобы почтить память своего горячо оплакиваемого друга, покинувшего мир как раз тогда, когда Родина больше всего нуждалась в нем. С другой стороны, если место в Академии окажется вновь вакантным, он будет покровительствовать кандидатуре, Раула лимэры ректор Национального университета, близкого друга главы государства. Тот врач и не стремится занять пост в органах юстиции. лимэра может быть решающим козырем в час выбора нового министра. Возьмите тогда парадный мундир Академии, дайте мне тогу Верховного. Донна Мариусия потрепала изящными, ухоженными пальчиками в львиную гриву супруга. «Разве я тебе не говорила, чтобы ты был спокоен, мой министр?» Так возник союз между силами Ивандро и силами Лизандро Лейте. Партизанская война получила неожиданное подкрепление. Союз неофициальный, но действенный, быть может, за ним решающее слово».